Мы с Димкиным остались сидеть на том же расстоянии друг от друга, и ни один из нас не переменил позы, но теперь вокруг нас была пустая комната с белыми стенами. Между нами стоял стол, тоже белый, и мои руки по-прежнему были к нему прикручены. Ни чертей, ни чекистов, ни остальных американцев видно нигде не было. Димкин улыбнулся. — Не пугайтесь, нашего разговора не услышит никто. Для всех остальных вы сейчас неподвижно сидите на месте и глядите в стену. Примерно как карманников. «Понятно», — сказал я. «Существует много способов залезть в вашу память без вашего на то согласия», — продолжал Димкин. «Но для этого нужно точно знать, что ищешь». «Кроме того, это долгая процедура и очень для вас неприятная, но есть другой метод. Мы можем беседовать как обычно, а я просто буду отслеживать, врете вы или нет. Начнете врать, мы перейдем к другим процедурам. Поэтому вам имеет смысл говорить правду. Вы будете говорить правду?» Я наполовину кивнул, наполовину пожал плечами. Димкин смотрел куда-то в пустоту надо мной. — Как вы себя сейчас чувствуете, Маркан Степанович? — Так себе, — ответил я. — Сколько вам лет? — Тридцать два. — Кто вы по национальности? — Русский. — В чем была ваша функция в проводимой операции? — Я пил на балконе, — ответил я. — Ничего больше не делал. Димкин некоторое время вглядывался в воздух над моей головой то поднимая взгляд, то опуская его, словно наблюдая растущие у меня рога. — Хорошо, — сказал он. — Тогда объясните, почему вы согласились во всем этом участвовать? — Послушайте, — ответил я, — вы же военный. Вот если бы вам предложили впервые в истории оторваться от земли, совершить управляемый полет и подняться на одну ступеньку к звездам, подставив тем самым вашу страну впереди всех прочих народов и племен, неужели вы не согласились бы? — Позвольте. — сказал Димкин. — Я буду говорить прямо и отчетливо, по-русски. Нам глубоко поебать на этот ваш русский космизм и православную мифологию. Так понятно? Я кивнул. — Хорошо. Я хочу выяснить только одно. Каким образом с помощью этой операции ваши гости собирались уничтожить хуспу Федерального резерва? — А? — Что вам про это известно? Тщательно обдумайте свой ответ. — Чего тут думать? — наморщился я. — Я вообще не знаю, что такое хуспа. — Врете, — сказал Димкин, глянув в пространство надо мной. — Знаете, я вижу, что знаете. — Да, — ответил я, — знаю, потому что сам уже догадался. Это Капустин сказал, когда внесли эту круглую штуку на палке, которая мозги всем конопатит. Раньше я даже слова такого не слыхивал, клянусь. Проверяйте как угодно, я правду говорю. — Хорошо, — сказал Димкин, — вижу, что правда. — Тогда давайте поступим так. Я разъясню вам суть вопроса, — и вы немедленно расскажете все слышанное вами на эту тему, что угодно. Намек, шутка, случайно брошенная фраза. Если вы вспомните что-то, не пытайтесь это скрыть. Я все равно увижу. Идет?» Я кивнул. Димкин полез в карман, вынул из него бумажник и выложил на стол передо мной узкую зеленую бумажку. «Знаете, что это?» — спросил он. Я отрицательно покачал головой. «Это доллар. Новые мировые деньги». Но бумажке было большое слово «уан». Справа от него помещался картуш с орлом и звездами, а слева — кольцо с перевернутой пирамидой внутри, в точности как на хуспе. Еще там были слова «In God we trust». — Очень благочестивые ассигнации, — сказал я. — Я не знаю точно, — сказал Димкин, — но предполагаю, что на ваших деньгах написано обеспеченной серебряной и золотой монетой», верно? — Да. Вам может показаться, что это опечатка, и здесь должны быть слова «in gold we trust», в том смысле, что деньги обеспечены золотом, но здесь написано именно про Бога. Согласитесь, странная надпись для денег в совершенно безбожную эпоху. Про веру есть, а про золото нет. И знаете почему? Почему? Потому что в наше время мировые деньги уже не обеспечены золотом. Они не обеспечены ничем вообще, кроме веры в них. А эта вера пробуждается в людях хуспы. выдохнул я. Димкин кивнул. «А что это за хуспа?» — спросил я. «Я имею в виду, я видел, но каким образом она действует? Что это вообще такое?» «Очень долго объяснять», — сказал Димкин. «Наши старшие партнеры говорят, что это реликтовая энергия древней Вселенной, существовавшая до Большого Взрыва. Она не исчезла наперекор всем законам космоса». «Зеленые черти подчинили себе эту энергию?» «Скорее наоборот». Наши старшие партнеры пытались когда-то с ней бороться, но хуспа всегда проникает в ту самую силу, которая пытается ее уничтожить и становится ее новым стержнем. Делается, если угодно, новым богом и превращает вчерашних врагов в прихожан и слуг. У наших партнеров про это гимны сложены. Целая религиозная метафизика весьма красивая. Наши партнеры считают себя избранной космической расой, потому что хуспа проявляет себя именно через них, И тень этой избранности естественным образом ложится на Америку. Но нашего с вами вопроса это не касается. В узкопрактическом смысле хус-спа это нечто вроде непобедимой гипнотической силы. Технически она проявляется через специальные устройства, имеющие характерный вид. С их излучением вы теперь знакомы. Да уж, ответил я, знаком. Федеральная ХУСПА выглядит примерно так же, но значительно больше по размерам. Она весит больше десяти тонн и пробивает своим излучением весь земной шар. Ее установили в бункере под зданием Федерального резерва в 1971 году, благодаря чему было отменено золотое обеспечение доллара. Димкин сложил руки на груди и как-то по-особенному проникновенно поглядел мне в глаза, из-за чего сразу сделался похож на хитрого цыгана. — Маркан Степанович, я вовсе не хочу сказать, что эмиссия необеспеченных денег — это хорошо и нравственно. Многие в Америке это осуждают. Некоторые даже говорят, что это противоречит нашей собственной Конституции. Но в то время у нас просто не было другого выхода. А сегодня? Что бы мы ни думали на этот счет, сегодня доллар — главное, если не единственная опора мировой стабильности. Если вера в него иссякнет, мировой порядок просто рухнет. Это будет хуже, чем удар астероида, в том числе и для России. Все связи между людьми и странами оборвутся. Наступит хаос и кромешная тьма. То есть у вас все держится на хуспе? Фактически, да. Хуспа Федерального резерва пробуждает в людях веру в доллары и вызывает недоверие к серебру и золоту, которые служили деньгами пять тысяч лет. Причем хуспа действует на всех, даже на меня. Я вроде бы все знаю и понимаю, но лучше сам буду хранить свои сбережения в этих зеленых бумажках, чем в золоте или серебре, с которыми завтра вообще непонятно, что будет. И не только я. Все российское руководство тоже. — это серьезно? Димкин кивнул. — Но тогда, — сказал я, — тем, у кого есть эта хуспа, не нужно, по сути дела, никакого другого оружия. Им и так будут служить все остальные народы, просто за это вот самое зеленое непонятно что. — Да, — сказал Димкин, — нам многие завидуют. Но я повторяю, как к этому не относись, такова основа всего сегодняшнего миропорядка. Уничтожение федеральных хуспы приведет ко всемирному краху. Мы расцениваем любую подобную попытку как глобальный террористический акт с непредсказуемыми последствиями. Как непафосно это звучит, мы прибыли сюда спасти человечество. Помочь в этом можете вы. Что вам известно? — Поверьте, — сказал я, — мне говорили только про самолеты, про всевидящий глаз что надо сделать самолет первыми, взлететь в небо, и тогда всевидящий глаз опять сделает нас первыми во всемирной иерархии народов. Димкин раздраженно покачал головой. Как вы, взрослый человек, могли поверить в подобную сказку? Они вас за дурачка держат? Или за ребенка? Знаете, откуда вообще взялся этот самолет? Российское руководство действительно относится к вопросам исторического престижа крайне внимательно. Капустин продавил эту аферу как недорогой, но эффективный пропагандистский трюк. Он убедил начальство разрешить ему косметически поменять историю, чтобы Россия, так сказать, не только первая вышла в космос, но и первая поднялась в небо. Клялся, что все будет тихо и гладко. Просто найдутся документы из прошлого, которые подтвердят российское первенство в области воздухоплавания. «Нефть дешевая, народ ропщет, пусть хоть престижа станет больше». Отвлечь, так сказать, население. Вроде бы обычная пропагандистская акция. Мы бы даже внимания не обратили. Но уверяю вас, что это было просто прикрытие. Почему вы так думаете? Если я вам начну объяснять, вы не поймете. Ну, хорошо, мы залезли к генералу Капустину в компьютер и выкрали оттуда роман, написанный его личным, как вам сказать, приказчиком. Впрочем, вы ведь и про компьютер ничего не знаете. Не знаю, согласился я. Вы вообще представляете, что такое генерал-чекист в России будущего? Нет. Это что-то вроде японского князя. У него есть свой клан, свои самураи, дружественные бизнес-структуры и очень солидные финансовые активы, никак прямо на него не записанные. По нашим сведениям, генерал Капустин через своего приказчика перевел все доступные ему средства в золото, причем как раз тогда, когда золото стало стремительно падать в цене. Приказчик до сих пор думает, что потерял деньги по своей вине. Но мы уверены, Капустин пошел на это вполне сознательно. Зачем он покупал золото, если оно падало в цене? Капустин решил заработать. Внешне его действия действительно выглядят неудачной инвестицией. Но на самом деле это попытка быстрого криминального обогащения с привлечением внеземных технологий. Безнравственно здесь все с начала и до конца. Каким же способом он хотел заработать? Обычным российским, ответил Димкин. «Сжечь на тысячу, чтобы украсть на пятак». Так у вас говорят? Чтобы поднять цену на золото, он решил разрушить мировую финансовую систему, основанную на долларе. А проще всего это сделать, уничтожив глобальную хуспу Федеральной резервной системы. Это как в фильме про Джеймса Бонда и Форт Нокс, только с точностью до наоборот. Там хотели сделать радиоактивным золотой запас США, а Капустин, фигурально выражаясь, захотел проделать это с долларом. — Я вас уже не понимаю, — сказал я. — Да, извините, не самый подходящий пример. В общем, Капустин рассчитывал, что с уничтожением федеральной хуспы все словно проснутся, доллар пойдет вниз, а цена на золото взлетит. — Откуда вы знаете про его планы? — У нас есть информаторы среди чекистов в самых высших кругах. Эти опасения сперва возникли не у нас, а у них. — А им-то чего опасаться? — Того, — ответил Димкин. Что они тоже хранят свои средства в долларах, неужели непонятно?» Я долгое время молчал. Мне ничего просто не приходило в голову. Мир будущего теперь представлялся мне банкой с ядовитыми пауками, которые вдруг вывалились на меня все сразу и ползали по моему беззащитному телу. «А может показаться благородным делом выгораживаться отечественников», — сказал Димкин. «Но знаете ли вы, какая роль в этом плане отводилась вам?» «Более-менее...» Сидеть в гондоле во время первого полета? Нет, вы не знаете. Вас посадили бы в этот аэроплан, затем он при свидетелях и фотографах совершил бы в воздухе восьмерку длиной в две мили, а потом вас просто уронили бы вместе с ним с высоты 200 футов, чтобы тайна гениального самородка и его изобретение ушла вместе с ним, а для истории остался бы только зафиксированный факт управляемого полета». Они предполагали устроить вам пышные и дорогие похороны и даже поставить памятник. Неужели вы, Маркиан Степанович, этого не сообразили? Должен вам сказать, Елизавета Петровна, я сразу понял, что это правда. Это была просто какая-то вспышка ясности в моей голове. Теперь получала объяснение, и все, и виноватый вид Романникова, и готовность моих собеседников без особых раздумий разделить со мной почти любые секреты... Про устройство же будущего общества они, видимо, не рассказывали, потому что боялись вызвать у меня отвращение. Я поразился, как это раньше не пришло мне в голову. Действительно, зачем оставлять за спиной такого свидетеля, как я? Да еще платить целую кучу золота. Но вслух, конечно, я сказал нечто другое. Смерть за Отечество — честь для русского офицера. Вы благородный человек, кивнул Димкин. Но вы просто не понимаете, с кем связались. Хорошо, сказал я, допустим, но разве ваша федеральная хуспа не защищена от нападений? Еще как, ответил Димкин. Она находится в бункере, способном выдержать прямое попадание тяжелого ядерного боеприпаса. Мне сделалось интересно, что это за ядрами станут стрелять в будущем, но я решил не отвлекаться. Так каким образом Капустин может уничтожить вашу хуспу, запуская самолет за сто лет до того, как вам ее подарят? К тому же запуская его совсем в другом месте. — Вот это мы и хотим выяснить. Пожалуйста, вспомните все, что при вас говорили на эту тему. — Ничего подобного я не слышал, — ответил я. — Поверьте, я б запомнил. Сперва у меня был запой, а потом меня готовили к полету. Вот и все. Димкин некоторое время вглядывался в пространство над моей головой, даже сощурившись от напряжения. — Хорошо, — сказал он. — Вы не врете. Во всяком случае, сознательно. Возможно, вы что-то знаете, но сами не знаете, что знаете. — Это как? — Вы не можете увязать это с полученной от меня информацией, а я не понимаю, какой вопрос мне следует задать. Но если что-то вдруг придет вам в голову, Маркиан Степанович, сообщите об этом незамедлительно. Теперь вы понимаете, что поставлено на карту? — Да, — сказал я, а сам подумал, а хоть и лопнет ваш банчок, мне какая беда. Димкин поднял руки к своей голове, провел по волосам, словно поправляя прическу, и комната вокруг нас с треском исчезла. Я опять увидел подвал со всей собравшейся там чертовой публикой.